Бальмонт, Брюсов. Их единственная связь — чужестранность. Поколением правили два чужеземных царя. Не время вдаваться, дам вехи, Пусть пашет читатель. После наирусейшего Чехова и наирусско интеллигентнейшего Натсона, упаси Боже, приравнивать в соцарствование их повинно поколение, после настроений, нестроений, расслоений, после задушенностей, задушевностей вдруг будем как солнце. Бальмонт. Риму и миру. Прюсов. Нерусский Бальмонт, вопреки Владимирской губернии, есть в русской природе усталая нежность, определение именно точностью своей, выдающее иностранца, русским заговором и ворожбам всей убедительности тем и чувств. Нерусский Бальмонт, заморский Бальмонт. В русской сказке Бальмонт не Иван Царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царской дочерью все дары, жары. И Морих, не последнее лицо в сказке, заморский гость. Но, спрашиваю, а не утверждаю, не есть ли сама нерусскость Бальмонта примета именно русскости его? Дороссийская, сказочная, былинная тоска Руси по морю, по заморью, Тяга Руси из Руси вон, и, вслушиваясь, нет». Тогда его тоска говорила бы по-русски. У меня же всегда чувство, что Бальмонт говорит на каком-то иностранном языке, каком, не знаю, бальмонтовском. Здесь мы сталкиваемся с тайной. Органическая поэзия на неорганическом языке. Ибо утверждаю, язык Бальмонта в смысле народности неорганичен, как сильна, должно быть, органичность внутренняя и личная, единоличная, чтобы, вопреки неорганичности словесной, словами же доходить. О нем бы я сказала, как один преподаватель в Парижском альянс-франсе, курса французского языка для иностранцев Парижа в ответ на одну мою французскую поэму: Вы, несомненно, Поэт на своем языке.